Он уехал из Ленинграда, как только понял, что прежнее закрытое советское общество уже не спасти. Последним смертельным ударом был неудавшийся Пуч в августе 1991 года, когда кое-кто из верхушки военного руководства и политбюро, люди старого закала, попытались реставрировать давнюю иерархическую систему. Тогда стало ясно, что путь провалился. Коноваленко сразу начал обдумывать план бегства. При демократии, какова бы она ни была, он жить не сможет. Мундир, который он носил с того дня, как двадцатилетним парнем поступил в КГБ, сросся с ним, стал по второй кожей, и он не мог содрать себе эту кожу. Что останется? В мыслях таких он был не одинок. В последние годы, когда КГБ подвергался коренным реформам, когда в начасе рухнула Берлинская стена, он и его коллеги постоянно говорили о будущем, которое ждет впереди. Они знали, что тоталитарное общество рушится, и что тайную полицию привлекут к ответу, таков был неписанный закон. Слишком много людей пострадало от КГБ, слишком многие пропали без вести или погибли, и их родственники потребуют отмщения. Коноваленко вовсе не хотелось предстать перед судом, как это произошло в Новой Германии с его коллегами из Стази. В своем кабинете он повесил на стену карту мира и часами ее изучал. И волей-неволей пришел к мрачному выводу, что мир конца XX века не очень-то подходит ему. Представить себе жизнь в Южной Америке, в каком-нибудь из жестоких, но крайне нестабильных диктаторских режимов, он тоже не мог. Не внушали ему доверие автократы, по сей день властвовавшие над иными африканскими государствами. Зато он прикидывал возможность перебраться в одну из фундаменталистских арабских стран. Нельзя сказать, что исламская религия вызывала у него особую симпатию, но он знал, что тамошние власти держали полицию, и открытую, и тайную, которая была наделена огромными полномочиями. В конце концов, он все же отверг и этот вариант. Ведь какую бы исламскую страну он ни выбрал, Ему нипочем не вписаться в эти чуждые национальные культуры. К тому же он не собирался отказываться от водки. Некоторое время Коновальенко даже подумывал предложить свои услуги какому-нибудь международному агентству безопасности, но чувствовал себя слишком неуверенным. Это был мир совершенно ему незнакомый. В конце концов осталась одна единственная возможность — ЮАР Он постарался прочесть об этой стране все, что только можно, хотя добыть информацию было непросто. Однако авторитет, каким по-прежнему пользовались офицеры КГБ, позволил ему добраться до шкафов с литературно-политической отравой. Прочитанное убедило его, что ЮАР — вариант вполне подходящий. Расовая сегрегация ему импонировала. Официальные тайные полиции были прекрасно организованы и весьма влиятельны. Цветных, а тем более и черных, он не любил. Он считал их людьми низшего сорта, не надежными, а зачастую преступными. Что здесь предрассудки, а что нет, его не интересовало, он просто принял это за аксиому.